глава 32 квартира у кира оказалась неожиданно большая и хорошо обставленная для такого непрезентабельного подъезда но понятно она маг явно имела возможности получать хороший доход вот уж не знаю от чего но у магов всегда есть такие всякие особые варианты кухня просторная и аккуратная все по последнему слову техники Прекрасная духовка, посудомоечная машина. А вот на окнах шторы в старинном стиле, золотые шитьем. Видимо, хотела любоваться на что-то из прошлого, из своей и на мировой жизни. «Садитесь, гости дорогие!» Улыбнулась она и принялась ставить чашки на такую же шикарную, как шторы, скатерть. Вскоре перед нами красовалось огромное блюдо с маленькими, аппетитно пахнущими, мадленными в форме ракушек. «Это такое то ли печенье, то ли кексики. Попробуй разбери. Я тоже их умею печь». «Да не гляди ты на меня так напряженно!» Мимолетно оглянулась она на Ронора. Явно ощутила его изучающий настороженный взгляд. «Ты, похоже, кроме отца, чистокровных квельфов не видел!» Вот и ищешь во мне чудовище. А мы не все такие, как был твой родитель. Я никогда не была наркоманом, и сердца мужские нарочно не разбивала. Ты ведь Ронар, да? Жених моей Ариночки. Она мне рассказывала про тебя и про свадьбу. Хм, сказал Ронар. Мы с ним и гайдом переглянулись. Что же выходит, бабуля не знает о смерти Арины? И мы теперь для нее вестники смерти любимой внучке. Вот ведь! Как-то я не сообразила, что раз я сама узнала о смерти тетки, лишь когда меня вызвали юристы, то и Кири могли просто не сообщить о гибели правнучки. А еще выходило, что Ронор рассказал Арине свою тайну, а она ему тайну нашего рода нет. То есть и причину, почему на нее шарм квельфов не действует, знала прекрасно, но не сочла нужным поставить в известность жениха. Нехорошо как-то получается. Кстати, а чего вы втроем? Продолжила непринужденно и радостно болтать бабуля. При этом она, изящно изгибая руки, разливала по чашкам ароматный чай. Почему Ариночка сама не приехала? Она ведь хотела ко мне заглянуть до свадьбы. Да и тебе, милая Мариточка, наконец рассказать, что и как хотела. Мы с ней решили, что пора бы тебе узнать об истинной нашей природе. По правде, я сейчас подумала, что Арина тебя ко мне прислала, чтобы всю историю ты узнала от меня из первых рук. И сопровождение дала из этих двух магов. Я опустила глаза. Господи, как же это тяжело. Конечно, бабуля совсем не дряхлая женщина. Ее не убьет страшная новость. Но как же не хочется быть тем... Кто расскажет ей это?» К счастью, для меня на помощь пришел Ронар, Взял все на себя. Настоящий мужик, ничего не скажешь. Он встал, медленно взял из рук Киры заварочный чайник и чашку. Поставил на стол. «Кира, послушай, мы совершенно не предполагали, что все так сложится, что придется говорить тебе об этом». Сказал он осторожно, глядя в расширившиеся от ужаса глаза бабули. Она явно уже понимала, что ничего хорошего мы не скажем. Арина погибла, не дожив до нашей с ней свадьбы. И теперь... Конечно, рассказать про то, что он теперь мой жених, Ронар не успел. Кира сплеснула руками, опустилась на подставленный им стул. «Да не может быть!» Она же тут у меня сидела несколько месяцев назад. Такая живая, такая веселая. Ариночка моя. Ищуще заглянула в мое лицо, видимо, еще надеясь, что новость окажется плохой шуткой полуквельфа. «Баба Кира, милая», — сказала я и накрыла ладонью ее руку на столе своей ладонью. «Мне очень жаль, но это правда. Она написала завещание на меня». И так я оказалась в Артаре, и все узнала. Кира хлюпнула носом, как простая женщина, и закрыла лицо руками. Несколько мгновений мы с Ронором и Гайдом переглядывались, ощущая себя очень плохо. Мне в голову стучались мысли, что нужно искать кроволол. Но я понимала, если уж что, тут два опытных мага, чтобы оказать медицинскую помощь. Они к этому готовились, кстати». Спустя примерно пять мучительных минут Кира вдруг протянула одну руку Гайду и, сдерживая слезы, произнесла. «Давай, дракон, сделай, что можешь, чтобы я могла с вами разговаривать. Знаю, вы умеете. Успокой меня и расскажи мне, что произошло». Гайд осторожно взял предложенную ладонь, а спустя несколько мгновений Кира выдохнула. «Рассказывайте, что случилось». И снова неприятную обязанность взял на себя Ронар. «Хорошо, что хоть завещание на тебя она написала, как я просила». Горько бросила Кира. «Так это ты посоветовала ей написать завещание?» Изумилась я. «Ну да», – пожала плечами Кира. «Как чувствовала. Она ведь была еще хуже меня. Все ее куда-то носила. Авантюристка такая». Я совершенно не верила, что с ней может что-нибудь случиться. Ведь всегда сухой выходила из воды. Но прямо чувствовала, что нужно, чтобы были какие-то гарантии. Для тебя, милая Рита. Правда, она решила еще и тебя, Ронор, подстраховать. Тут уж извини, сама форма завещания, то, что она тебя, Рите, оставила и за парк пополам поделила, это уже ее идея. Мне бы такое в голову не пришло. Это все Аринкина фантазия. Фантазерка такая была. Кира грустно улыбнулась. Несколько мгновений мы все сидели молча, осмысливая услышанное. Что же, сам повод, почему Арина вдруг решила писать завещание, теперь ясен. Нет, она не подозревала, что может погибнуть. Просто выполнила просьбу любимой бабки. А знаешь, вдруг услышала я свой голос, говоривший словно со стороны. «Спасибо тебе, что надоумила ее. А то я бы так всего и не узнала. Может, годы прошли бы, прежде чем ты бы заподозрила неладное и нашла меня, чтобы рассказать правду. Ты бы стала искать, баба Кира?» «Стала бы», — вздохнула Кира. «Собственно, мы с Ариной тебя не трогали, все твое детство и юность, потому что ты молоденькая очень была. Опасались, что пустишься во все тяжкие по мирам ходить». Да и мать твоя всегда нас не любила. Ощущала, что мы не простые женщины, видимо. Она сама-то родилась человеком, как и твоя бабушка. «Ты расскажешь нам все?» Спросила я. «И на кого там я похож тоже?» Добавил гайд, которого эта оброненная Кирой фраза заставляла сидеть, как на иголках. «Расскажу, конечно, мои хорошие!» Последний раз хлюпнула носом Кира. и отпила ароматного чая из фарфоровой чашечки. «Да вы ешьте, пейте! Мадлены вроде неплохие получились, хоть для себя пекла. Арина бы точно не хотела, чтобы мы голодали. У нее, знаете, всегда аппетит хороший был. Но не толстела никогда, как мы все. Квельфы ведь не толстеют». «На самом деле меня зовут Кириана Ванелик», — начала Кира. «Но для этого мира вполне подошло Кира. И да, я чистокровный квельф. Не подумайте, что я такая уж преступница, бегущая от закона. Просто жизнь так сложилась, что я живу не на родине. В былые времена, когда нам еще было разрешено путешествовать по мирам, мне это очень нравилось. Я происхожу из знатного богатого рода, Средства у меня всегда были. И после гибели родителей я развлекалась тем, что странствовала по мирам. «Да перестань ты, Ронор, на меня так смотреть!» «Вовсе не за этим я странствовала!» Мне нравилось другое. Видеть новые места, узнавать обычаи других рас. Наверное, и Ариночке эта жилка передалась, как и все остальное. Она вздохнула. «Конечно!» Хотела я того или нет, а мужчины в меня нередко влюблялись. Но я всячески избегала этого. А если уж заводила роман, и на старуху бывает проруха». «То-то и оно, что избежать этого сложно», — вмешался Ронер. «По себе знаешь», — хмыкнула Кира. «Должен понимать, как это нелегко». «Да, если уж заводила, то кратковременные». чтобы не нанести урона здоровью мужчины. В общем, я считаю, что вела себя хорошо. И не говори мне, Ронер, что никогда не соблазнял женщин. Думаю, я не хуже тебя. И вот однажды судьба привела меня сюда, на землю. Честно, мне понравилось. Здесь все было так просто. К тому времени квельфов уже не больно-то любили. А тут не было никого, кто тыкал бы в меня пальцем и берег своих молоденьких сыновей от опасной связи. В общем, я путешествовала по земле, смотрела красоты разных стран. Было достаточно приятно. И вот в какой-то момент я побывала при дворе русского царя. И там, на балу, увидела мужчину, в которого влюбилась с первого взгляда. Статный, светловолосый, с такими твердыми чертами и загадкой в глазах. Я понимала, что наша с ним связь не может быть длительной. что я могу себе позволить лишь ненадолго к нему приблизиться. Но я не устояла. Познакомилась с ним. Он тоже проявлял ко мне знаки внимания. Но я с удивлением увидела, что мои чары к эльфа на него не действуют. Я была и обескуражена, и заинтригована, и обрадована. А потом он нанес мне визит в особняке, который я арендовала. и признался, что распознал мою сущность, потому что он тоже маг, ведь он дракон. «Что?» – переспросил Гайд. «Да, дракон. Его звали Горзил, и осмелись предположить, что он твой родственник». Блеснула на него глазами Кира. «Достаточно близкий. Может быть, даже отец». «Это мой дядя!» – воскликнул Гайд. И обреченно опустил глаза. А я усмехнулась про себя. Картина еще не полная, но складывалась. «Нет, Гайд, как я и думала. Я не твоя истинная пара. Я твоя родственница. Какая-то там троюродная сестра в третьем поколении». «Чего ты расстроился, это дракон?» Удивилась Кира. «Не беспокойся, я не обидела твоего дядю. Скорее, он меня». Гайд вбил себе в голову, что Рита — его истинная пара, — пояснил Ронар Кире. Он явно оттаял к ней окончательно. А тут получается, что его родственница. Он разочарован. «А, ну понятно», — кивнула Кира и продолжила. «Мои девочки всем нравятся. В общем, у нас закрутился роман. Устоять было невозможно». Мы оба были горячие и страстные. К тому же на дракона не действовали мои свойства, и я могла быть уверена, что его чувства ко мне искренние, а не связанные с наваждением. И никакой энергии я, отдаваясь ему, не получала. Не было риска, что я его выпью. Все было так легко и прекрасно. Мы летали по всей земле. Любили друг друга на пляжах и в лесах. Были счастливы. были единственные в истории миров парой Дракон и Квельф. А потом ему пришла весть, что нужно ненадолго вернуться на родину. Мы опасались, что в стране драконов меня примут плохо. Он обещал, что слетает, подготовит почву и вернется, чтобы забрать меня. И не вернулся. Он просто меня бросил. Закончила Кира. А я была беременна Ритиной бабушкой Верой. «Он не бросил тебя», — сказал Гайд печально. «Он погиб». «Что? И он тоже?» Растерянно прошептала Кира и снова закрыла лицо руками. «А я ведь и сейчас порой ждала его. Надеялась, что вернется». Гайд на всякий случай снова взял Киру за запястье и что-то поделал. «Видимо...» Это было как раз тогда, сказал он. В нашем мире приключился переворот, а моя семья всегда была близка к короне. Дядю призвали стать одним из тех, кто выступит в защиту короны против заговорщиков. Тогда-то он и погиб, защищая правителя. Мне очень жаль. Я был мальчишкой тогда, но помню дядю. Он был авантюрист, продувное бестия, но он был героем. и, судя по всему, тебя он любил по-настоящему, леди Кириана. Спасибо. Печально улыбнулась Кира, взяла со стола салфетку и потерла край глаза. И тут меня пробрало. Я встала и обняла ее за плечи, прижалась сзади. Мне стало так жаль ее. За какой-то час получить вести о смерти внучки и любимого человека. Особенно после того, как подсознательно Вопреки всякому здравому смыслу, ждала его столько десятилетий. «Только ты у меня и осталась, Риточка!» Вновь грустно улыбнулась Кира. Но тут же взяла себя в руки. «Я ждала его! Ждала, как тысячи глупых женщин до меня!» И тут начало происходить непредвиденное. «Квельфов стали экстрадировать в родной мир. Я тоже получила повестку!» что мне следует вернуться. С угрозой, что в противном случае меня подвергнут насильственной экстрадиции. Но я не могла уйти. Я ждала Горзила. Я должна была остаться на земле и дождаться его. Поэтому я решила затеряться на просторах России. В те времена это было еще легче, чем сейчас. Бескрайние сибирские просторы очень этому способствуют. Невесело усмехнулась. Да и революция грянула. Везде был хаос. И в магической администрации тоже. В общем, не знаю, искали ли меня, но так и не нашли. Но Горзил, который с легкостью мог найти меня по ментальному сигналу, не явился. В положенный срок я родила девочку. Кира снова коснулась салфеткой краешка глаза, а у меня защипала в носу от сострадания. Назвала ее Верой. Очень мне нравилось это русское имя. Оно символизировало то, как я верю, что ее отец любил меня и вернулся бы, если б смог. Но через пару лет после рождения Верочки я начала подумывать вернуться в мир квельфов, к дальним родственникам, потому что поняла. Горзил просто забыл обо мне. Бросил меня. Конечно, в родном мире меня ждало бы какое-нибудь наказание. Но не страшное. Я ведь никого не выпила, никого не обидела. Просто отсрочила свое возвращение. Да и ребенок рос бы в хороших условиях, в магическом мире. Но было одно «но». Вера была первой в истории помесью дракона и квельфа. Конечно, я ожидала, что она родится с сильными сторонами обеих раз. Это было бы логично. Будет обращаться драконом и владеть магией. Но в первый год ее жизни – Я не заметила у нее вообще никаких магических способностей. Не видела их во второй год. И чем больше я сканировала энергетику своей доченьки, тем больше понимала, что она простой человек. В ней не было ни капли магии. Не знаю почему. Возможно, плюс на плюс дал минус. Горько и жестко усмехнулась Кира. Гены драконов и квельфов как-то нивелировали друг друга. Иногда я впадала в отчаяние, ведь понимала, что моя доченька умрет от старости прежде, чем у меня появится первая морщина. А еще я решила, что не следует нести в мир долгоживущих магов эльфов мою девочку. Там она будет для всех ущербным, слабым существом. Словно бы зверюшкой, которую я завела себе на радость. И мы остались на земле. Думаю, вы догадываетесь, что было дальше. Кира помолчала, погладила меня по плечу, а я ободряюще поцеловала ее в гладкую молодую щеку. «Я очень рада, что встретила тебя, бабушка», — сказала я ей. «Ты очень хорошая, а уж как я рада!» Сквозь слезы улыбнулась Кира. «В общем, мы остались. Я всегда могла найти себе дело. Стала врачом. Магия помогала». Я бралась за самые сложные случаи. Во время Второй мировой войны лечила наших солдат с передовой. Сложно, конечно, было потом ускользать от ухаживаний выздоравливающих. И вышла замуж за твоего прадедушку. Мы с ним с 22 -го года вместе работали в госпиталях. Вере отец нужен был, причем желательно человек, чтобы хоть один родитель у нее был ее расы. Вот я и выбрала коллегу, который был влюблен в меня меньше других, и построила с ним отношения, насколько это, возможно, спокойные. А если вдруг какое беспокойство приключалось? Кира озорно блеснула взглядом на Ронера, видимо, постепенно приходила в себя. То я научилась накачивать мужа энергией, отдавать больше, чем забрала. В общем, прижилась я на земле. «А почему не ушла, когда Вера выросла, а муж умер?» – спросил Ронар. «А ты не понимаешь, полукровка?» – усмехнулась Кира. «Да потому что здесь моя семья. Я ведь и сейчас могу вернуться только на плаху, то есть с повинной, что скрывалось. И меня отправят домой за пруд в закрытом мире квельфов. А я не могла бросить свою семью. Я должна хотя бы иногда вас видеть». К тому же, все оказалось не так безнадежно. Когда пошли мои внуки, то есть твоя Рита-мама и Арина, я думала, что и их переживу, что никогда никакой магии в них уже не проявится. И верно, старшая внучка, твоя мама, родилась простым человеком. А вот Арина, когда мне показали девочку, то я сразу уловила у нее мощную магическую ауру. Как же я была рада! Я дождалась, когда Арине исполнится шестнадцать и рассказала ей правду. Дала ей первые магические навыки. Рассказала и то, что маг может ходить по мирам, если получит мультивизу. И она, конечно, получила. Отправилась в межмировую администрацию Земли и получила. Эх, не нужно было ей про это рассказывать. Закончила Кира с досадой. Сидела бы на Земле. Была бы жива моя девочка. «А как, кстати, получила?» Спросила я, чтобы отвлечь бабушку от просыпающегося самобичевания. «Ты ведь вне закона. Она не могла сослаться на тебя при получении визы». «Ну, маги на земле ведь рождаются, хоть и редко». Она и пришла в администрацию, сказала, что ощущает в себе магические силы. А про то, что есть администрация и другие миры, Знает от какого-то мага, с которым познакомилась в баре. Арина умела сочинять. Как всем таким магам, ей провели тестирование способностей. Признали их. Провели двухмесячный инструктаж по безопасности использования магии. Образование магического там не предоставляют. Но инструктируют, как избежать ошибок. А еще спустя год Арина получила визу сперва в ближайший мир, Артер. А после уже в Артере. мультивизу и стала такой путешественницей даже круче, чем я была в лучшие времена. — А маму мою ты не любила, потому что она просто человек? — спросила я. — Да нет, — поморщилась Кира. — Я не то чтобы ее не любила, просто не хотела слишком приближать к себе, привыкать к ней не хотела, чтобы было не так больно, когда она умрет, как умерла Верочка. Доченька моя родная. Вот Арину можно было приближать сколько угодно. Она должна была меня пережить. А еще, если честно, у твоей мамы, извини меня, Риточка, конечно, характер всегда такой противный был. Бабушка лукаво поглядела на меня. Ты ведь знаешь, вечно она всем завидовала. Но я ее люблю, конечно, и в гости бы позвала, если бы она со мной нормально по телефону разговаривала хотя бы. и корки бы вам присылала до крабов, если бы твоя мама мне хоть слово ласковое сказала за столько лет да я понимаю не стала отрицать я мамин характер это конечно притча в языцах а потом родилась я и уже арина обнаружила что я тоже непростой человек ну да пожала плечами кира и я была совсем счастлива Ведь вас у меня стало уже две мои девочки. А теперь только ты, моя хорошая.